Передача вторая Разбойничьи нападения внутри и угрожающая опасность извне почти не нарушали привычного ритма жизни города. Жители продолжали возделывать свои сады и огороды, хотя мало кто был уверен, что им Придётся собирать плоды своего труда. Сад священника Садока располагался вдоль потока Кедрон и считался одним из самых богатых и роскошных. Гранатовые и фиговые деревья, вьющиеся виноградные лозы Прекрасно защищали от летнего зноя и изобилели, снабжали семью священника вкусными, ароматными плодами. Этот сад был излюбленным местом отдыха Саломии и её дочери. Наоми с Клавдией и служанками проводили там много времени, ухаживая за виноградником. Дыни и огурцы, в изобилии росшие вдоль реки, также требовали много заботы и внимания. Покончив с делами, они часто садились в тени и принимались за рукоделие, которым занимались все девушки в каждой иудейской семье. В одном углу большого сада находились каменные жернова, где работала женская прислуга. В их обязанность входило смоловать потребное количество зерна, чтобы обеспечить нужный расход муки по дому. Хотя эта работа была довольно тяжёлой и однообразной, часто слышалось Гармоничное пение работавших, по-видимому, облегчавшее их труд, пение сопровождалось монотонным шумом жерновов, о которых часто упоминается в писаниях, и журчанием воды, где Силаам и Кедрон соединялись в один поток. Все в этом прекрасном месте свидетельствовало о мире, счастливом уюте, потому что Садок был добрым и очень хорошим хозяином. А Саломия часто любила уходить из шумного суетного города и проводить здесь часы, когда Садок был занят делами. Во всех домашних делах Саломи во многом помогала верная Девгора. Всю жизнь, прожившая в семье Садока, теперь она была на склоне лет, но всё ещё живая и бодрая. Она вынянчила Явана и Наоми и любила их всей душой. Я охотно отдала бы за них свою жизнь, если бы эта жертва могла содействовать благополучию её питомцев. Оба они были искренне привязаны к своей няне. У Явана это особенно проявлялось, когда он, возвращаясь после некоторого отсутствия домой, склонял голову перед своей почтенной няней. тобы она благословила, а потом и обняла его. Но настоящим утешением и радостью ее жизни была Наоми. Старушка так щедро расточала похвалу ее красоте, доброте и искренности, отзывчивости, что сама Наоми поверила в свое превосходство над сверстницами. и старалась первенствовать во всём. Селамия видела и порицала этот недостаток в характере своей дочери, безуспешно стараясь исправить его. Её дочь была всегда почтительной и нежной к родителям, но её гордое сердце не подчинялось никому. Его могло смирить нечто иное, чем материнские увещания или упрёки. Случилось однажды, что Саломия послала девору в селение Вифанию, отстоявшее от Иерусалима мили на две. Наоми сопровождала свою няню. Они вышли из города через водяные ворота, Прошли через сады вдоль потока Кедрон и медленно начали подниматься на гору Элионскую. Дивора, опираясь на руку своей молодой спутницы, вспомнила то печальное время, когда славный царь Давид тоже поднимался на эту гору. Голова его была покрыта, он шёл босой, и плакал беглец из своего родного города, и все люди, бывшие с ним, шли с покрытыми головами и плакали. Это было безусловно трогательное зрелище. Мы знаем, что здесь же проливались более драгоценные слёзы, когда муж скорбей стоял на этой горе, смотрел на Иерусалим и плакал о нём, говоря: "О, Иерусалим, Иерусалим! Если бы ты знал, хотя всей твой день, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя ото всюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения. твоего. Номи не знала этого полного любви и сожаления пророчества. Но даже если бы она услышала его, она выслушала бы его с презрением, как изречённое этим презренным и распятым Иисусом из Назарета. Иисусом, которого называли, как она слышала, не иначе, как обманщиком, самозванцем и основателем ненавистной назарейской ереси. Однако она жила в такое время, когда это пророчество исполнялось и исполнялось с ужасающей точностью. Наоми и Дивора почти достигли вершины, откуда хорошо был виден Расстиравшийся внизу священный город Иерусалим, внезапно Наоми увидела пожилую женщину, сидевшую у обочины дороги. Её глаза были устремлены вниз на город, а по щекам текли слёзы. Во внешности женщины было что-то такое, что привлекло внимание Наоми и вызвала желание узнать причину её слёз и по возможности помочь ей. Заметив, что девушка смотрит на неё с любопытством, женщина поспешила встать, как бы стараясь избежать дальнейших наблюдений, но посох, на который она опиралась, выскользнул из её дрожащие руки, и она упала бы, если бы Наоми не поддержала её, подбежав к ней. Женщина мягко поблагодарила её и, взяв свой посох, пошла дальше. Оказалось, что она тоже идёт в Вифанию, и Наоми настояла, чтобы она опиралась на её руку. и пообещала довести её до селения. Дивора не одобрила это предложение, потому что старушка шла медленно. Она напомнила своей питомнице, что день склоняется к вечеру, и что её мать будет беспокоиться, если они не вернутся к заходу солнца. Однако Наоми Нелегко было заставить отказаться от её намерения. Она почувствовала к незнакомке особый всё возрастающий интерес и потому попросила Дивору пойти с поручением без неё, а на обратном пути она присоединится к няне. Дивора никогда не противоречила Наоми. О, если бы она предвидела последствия этой встречи, то безусловно настояла бы на своём, но она не могла предвидеть. И ничего плохого не видела в том, что Наоми проявляет внимание и доброту к старой женщине. Поэтому Дивора поспешила выполнить совет Наоми с быстротой Удивительное для её возраста. Науми очень хотелось узнать о причине слёз незнакомки. Может вы скажете? Начала она робко, боясь вторгаться в чувства почтенной незнакомки. А вы не расскажете мне о своём горе, добрая матушка? Мне больно видеть ваши слёзы. И я была бы так счастлива, если бы в моих силах было бы высушить их. Благослови тебя Бог, дитя моё. Это самые добрые слова, обращённые ко мне за многие годы. Сейчас я одинока. Все любившие меня уже в могиле, а друзья, каких я приобрела в последние годы, почти все уехали в более безопасное место. Но не о них я плакала, а о тех, которые живут в городе и не думают о гибели грядущей на них. Какая гибель? Вы из тех, которые боятся, что мы будем преданы в руки римлян? Я никогда не поверю, что Бог допустит язычникам войти в священные пределы Иерусалима. Я знаю, что когда все народы соберутся на битву против Иерусалима, тогда Господь выступит впереди своего избранного народа. Его ноги будут стоять на горе Элеонской, как предсказал нам пророк Захария: О, да жить бы мне до того славного дня, когда Мессия наконец придёт на землю. Мессия уже приходил на землю. Наоми остановилась и взглянула женщине прямо в лицо. Вы назарянка? Вы верите в Галилейского обманщика, которого Распяли за обман и подстрекательство к мятежу? Я ничтожная последовательница Иисуса, Сына Божьева, пострадавшего за грехи наши и воскресшего для нашего оправдания. Твёрдо ответила незнакомка. Науми отшатнулась и выпустила руку пожилой женщины, как будто прикосновение к последовательнице этого ненавистного учения могло осквернить её. Слова презрения и насмешки готовы были сорваться с её уст, но лучшие чувства одержали верх. Что-то влекло её к этой мягкой почтенной женщине. Она опять предложила ей руку, и та приняла её с благодарностью. Мягкая улыбка осветила её лицо, когда она наблюдала борьбу чувств своей молодой спутницы. Тебя воспитали, дочь моя, смотреть на нас как на тех, кто заблуждающихся. вы считаешь, что нас заслуженно презирают и преследуют, что мы отказались от религии отцов. Да. Мы верим, что тот, которого наши священники и старейшины считают обманщиком и самозванцем, действительно Господь. Христос, давно обещанный Мессия. В твоём поведении чувствуется искренность. Ты находишься в заблуждении. Ты научена ложным утверждениям, придуманным для того, чтобы оправдать убийство господина жизни и скрыть чудесный факт его воскресения из мёртвых но говорят что его тело унесли ученики ночью а потом объявили что он воскрес кто хоть раз видел его живым после распятия я Мои глаза видели его, окруженного учениками. Мои руки прикасались к его святому телу. Мои уши слышали его чудный голос, не похожий ни на чей другой. И мое сердце утешилось. и возрадовалась. Я была среди его учеников, когда он в последний раз был с ними на том месте, откуда он вознёсся, и облако скрыло его от наших взоров. А когда мы в недоумении смотрели на небо, Вдруг два мужа в сверкающих одеждах предстали пред нами и сказали, что вы стоите и смотрите на небо. Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим. на небо. Тогда мы поняли, что он больше не появится до последнего дня. И мы вернулись в Иерусалим, как он повелел нам. Ваши слова удивительны. Я не думаю, что вы обманываете меня. И всё же мне трудно поверить, что все эти странные события происходили на самом деле. Мне бы вообще не следовало бы слушать вас. Мой отец не одобрил бы этого. Но мне интересно слушать вас. Наши старейшины говорят, что он совершал чудеса силой Вельзевула, как волшебники в древние времена. Вы были свидетельницей этих чудес. Да, дитя мою. Мне посчастливилось присутствовать, когда он совершил одно из самых славных чудес воскрешение Лазаря. Я сестра Лазаря из Вифании, и я видела, как мой брат по всемогущему повелению Сына Божьего вышел из гроба. О, расскажите мне подробнее. Я слышала об этом, но не верила. Это действительно правда, Господь Иисус воскресил нескольких человек. И он исцелял больных, очищал прокажённых, изгонял бесов и задержимых. Иисус Христос обладал этой властью, как предвечный сын Бога Всевышнего. Он говорил прокажённым, исцелил глухонемому, отверз действим мёртвым тебе говорю, встань. по его слову укрощалась стихия, ветер и волны успокаивались. Но что ещё более удивительно, сердца многих грешников изменялись. Его ученики и последователи отдавали свою жизнь за веру в Иисуса. Они умирали ради того, кто первый пострадал и умер за них. Ах, длинная речь и волнение от вновь переживаемых прошлых событий. Почти айбес терили её. Она замолчала. Наоми хотела слушать дальше и предложила присесть у дороги и подождать возвращения Диворы. Но Мария, так звали незнакомку, сказала, что недалеко то место, где был положен её брат после смерти. И она хочет показать его Наоми. Мария остановилась возле одной из пещер и спустилась на площадку перед пещерой. Здесь они сели на камень, и Мария стала рассказывать своей заинтересованной слушательнице об удивительном событии. запечатленным в ее памяти. При виде чуда воскрешения из мертвых многие уверовали в него как сына Божия, но были и такие, которые даже видя такое чудо Не убедились, что Иисус есть Христос, ожидаемый Мессия. О, я изумляюсь всему, что вы рассказали. И готова поверить, что он действительно Мессия. Но, но тогда почему же он был бёден, презираем и распят? Почему он не сокрушил своих врагов и не стал царём Иудеи? Я бы ответила тебе, но я вижу, что твоя служанка возвращается. Да и сил у меня не осталось. Если мы опять встретимся, я охотно расскажу тебе. Меня глубоко тронуло всё, что я услышала. Я бы хотела больше узнать об Иисусе из Назарета. Прошу вас Позвольте мне прийти к вам, если мне удастся уйти из дому, не вызывая подозрений. Я чувствую, что ваш рассказ касается моей души, и Бог простит мне, потому что я ищу познать его волю. На уми устремила на Марию умоляющий взгляд. Мария увидела работу Духа Святого, Начавшуюся в сердце девушки и не сомневалась, что эта работа будет завершена. Если Бог благословит, то дочь сможет вывести и своих родителей из мрака в его чудный свет. И потому она охотно согласилась принять её в любое время. Но предупредила её быть Осторожной и осмотрительной, иначе им обоим угрожала бы опасность. Меня мало беспокоит, когда оборвётся моя жизнь, но у тебя, дитя моё, у тебя вся жизнь впереди, чтобы славить Бога и служить Сыну Его, Иисусу Христу. Я верю, что ты примешь его в своё сердце. Хай сейчас до свидания. И да благословит тебя Бог и да снизойдёт в твоё сердце благодать Господа нашего Иисуса Христа. Мария с трудом поднялась. Наоми почтительно поцеловала её руку, и они не спеша пошли навстречу Диворе. "Нам надо спешить", воскликнула Дивора. "Твоя мама, наверное, уже беспокоится. А если Садок вернётся раньше, чем мы придём, то он будет недоволен твоим отсутствием". Садок священник твой Отец? спросила Мария с беспокойством, потому что знала его строгость, как фарисея, и его отвращение даже к имени христианин. Она боялась, что если садок узнает о заинтересованности своей дочери и Иисусом, это может привести к неприятным последствиям. Да. Я его дочь и горжусь этим, потому что он самый хороший, самый добрый отец. Мне хотелось бы, чтобы вы познакомились с ним, Мария. Да благословит тебя Господь. Ещё раз сказала старая женщина, и они расстались. Мария медленно шла к своему к роемному дому в Вифании, вознося горячую молитву за душу Наоми. Наоми со своей няней поспешно сошли с горы, пересекли поток Кидрон и вскоре благополучно добрались до дома Садока. впятых верхушек стен и отопаты и Осиф и другие военначальники наблюдали, как тесно сомкнутые бесконечные колонны римской армии двигались по прямой и ровной дороге, ведущей к городским стенам и отопаты. Это было устрашающее войско, из испытанных и храбрых когорт возглавляемых наиболее прославленными римскими военачальниками. Иудеи возлагали свои надежды на неприступное расположение города. Крутые остроконечные горы, густые леса, окружающие их крепость с трёх сторон, служили естественной защитой, как они полагали. Геспосиан со своей стотысячной армией расположился на расстоянии мили от города. Он отдал приказ сооружать тройную осадную линию, чтобы блокировать город. Поняв, что отступление невозможно, осаждённые решили держаться до конца и сражаться не на жизнь, а на смерть. Несокрушимая стойкость и боевой дух иудейского народа не имеют в себе равных во всемирной истории. В одно утро иудейские войска неожиданно огромной лавиной пошли на врага. Жестокая битва продолжалась до темноты. Ночь вынудила их остановить сражение, и Осиф увёл свои войска за стены крепости. Веспасиан был хорошим стратегом. Он видел, что город с трёх сторон окружён глубокими и скалистыми ущельями, что делало их непроходимыми. Только с северной стороны город был более доступен. Здесь он решил воздвигнуть высокую насыпь, откуда его солдаты могли бы посылать метательные снаряды в сам город. Вся армия была занята этими работами, защищаясь от стрел евреев щитами, сплетенными из ивняка и вербалаза и натянутыми над работавшими. Щиты были достаточно крепкие, чтобы выдержать даже большие камни, бросаемые со стен их врагами. Чтобы очистить стены от противника, Веспасиан Подвёл к стенам метательные истнабитные машины. Вскоре огненные ядра и пылающие стрелы, выпущенные из катапульт, ливнем посыпались на стены. Стены опустили. Тогда и иудеи стали действовать по-другому. Они делали внезапные вылазки, убивали работавших и разрушали наносимый вал. Но несмотря на их усилия помешать, осадный вал рос и почти достиг высоты стенных зубцов. Тогда Иосиф стал поднимать крепостную стену на 30 футов, к удивлению и негодованию римлян, надеявшихся, что скоро они овладеют городом. Они не знали ни мужества, ни упорства иудеев, ни мудрости и Осифа. В одной из таких вылазок участвовал Яван. Вдруг среди врагов он узнал старого друга семьи Руфа, который также узнал его. Руф решил пощадить Явана ради его отца Садока и позволил ему и его людям уйти. Но Яван не оценил благородства Руфа. Убегая, он метнул копьё в прежнего друга с такой силой и яростью, что расколол его панцирь и нанёс ему лёгкое ранение в бок. "Да!" воскликнул Руф. "Плохо же ты отплатил мне за мою милость. В этом молодом фанатике живёт неблагодарный дух. Вперёд, мои храбрыецы, и проучите его!" Повинуясь своему командиру, воины быстро нагнали отступавших. Завязалась жестокая схватка. С обеих сторон падали мертвые и тяжело раненые. Яван получил серьезное ранение в правую руку и оказался беззащитным перед мечом своего врага. Но в этот момент кто-то сбросил со стены каменную глыбу, которая с силой навалилась на римлянина. Бог сражается за свой народ! – крикнул Яван и, схватив левой рукой упавший меч, вонзил его в сердце врага. Подобные схватки повторялись довольно часто, не приводя однако к каким-то определённым результатам. Веспасиан был раздражён и решил покорить крепость голодом. В Ятапатии были большие запасы всего необходимого, кроме воды. Через город не протекала река, а дождевой воды Не хватало для нужд гарнизона и жителей. После нескольких дней осады воду стали выдавать такими маленькими порциями, что многие от недостатка питья и других лишений теряли сознание. Особенно тяжело было больным и раненым. Положение в городе создавалось критическое, и римляне надеялись на скорую сдачу. Иосиф потерял надежду на успех, собрал совет и предложил план бегства. Когда жители каким-то образом узнали об этом, они собрались и умоляли его не оставлять их на месть римлянам. Тронутый жалостью при виде множества напуганных мужчин, женщин и детей, он отказался от своего недостойного решения. Он использовал этот момент и воскликнул: Сейчас или никогда. Наберем все мужество и умрем с честью и оставим после себя славную память. Самые храбрые собрались к нему. Они опять сделали вылазку, неся огонь и смерть в ряды врага. Три дня повторялись тяжкие, жестокие схватки, что вносило состояние напряжения и тревоги в лагере римлян. Веспасиан Утомлённый этими беспорядочными стычками, приказал подвести стенобитное орудие тараны, против которых не могла устоять никакая стена. Начались громоподобные удары этих орудий, сотрясая стены до оснований. В городе началась паника. Жители подумали, что римляне ворвались в город. Но смекалка Иосифа помогла ему и на этот раз. Он приказал наполнить соломой мешки и подвесить их с внешней стороны стен, что ослабило силу ударов. Римляне были обескуражены. Иудеи выбегали за стены с горящими факелами и поджигали всё, что могло гореть. Римляне задыхались от огня и дыма. В одной из таких вылазок Елиазар Галилеянин, человек огромного роста и чудовищной силы, поднял огромный камень и швырнул его с такой силой, что сбил голову тарана, потом схватил её и победоносно понёс на стену. Римляне С негодованием посылали ему в догонку массу стрел. Пять или шесть вонзились в него, но ему все же удалось взобраться на стену и показать разъяренному врагу свою добычу. Но раны его были смертельные, и он скатился со стены судорожно сжимая в руках свой трофей. Его героический пример вызвал у его товарищей новый прилив мужества. Им удалось уничтожить несколько стенабитных машин и разрушить почти готовые насыпи. Римляне установили новые тараны против наиболее сильно разрушенной части укрепления. Случайно кто-то из осаждённых метнул дротик и попал в ногу Веспасиана. С новой решимостью отомстить за своего любимого командира Солдаты бросились на штурм стены и началась смертельная схватка. Это была ужасная ночь. Непрерывный грохот орудий, крики сражающихся во плечи женщин и детей, стоны раненых и умирающих. Все это сливалось в оглушительный гул. Царил хаос и паника. Кровь потоками стекала со стен и лужами. стояла внизу. До утренней стражи стены стояли не поколебимо, но на рассвете они поддались под бесчисленными ударами стенобитных орудий, образовалась брешь. Веспасиан разрешил своим измученным людям короткую передышку, перед тем как повести их на штурм разрушенных стен. Разместив у подножья стены сильный отряд Ковалерии, он приказал принести приставные лестницы. Иосиф тоже не бездействовал. Он возложил командование на себя, на Явана и ещё на четверых. Они расставили слабые части гарнизона на тех участках, где не было непосредственной угрозы. самых храбрых поставили перед брешью, чтобы ценой своей жизни они защищали жизнь и свободу своих жён и детей, отцов и матерей. Раздался сигнал к атаке. Еремляня издал мощный клич. Выпустили тучу стрел, так что потемнело небо, и бросились на штурм стены. Но осаждавших сверху поливали кипящим маслом, и первые аж пареные бросились бежать, внося панику среди своих товарищей. Вечером Веспасиан вынужден был отозвать своих измученных солдат. Многие были ранены. Многие легли на поле брани. В тот роковый день предательство сделало то, чего долгое время не удавалось сделать героизму и доблести. Один человек выскользнул из города и перебежал к Веспасиану. Он донёс ему о тяжёлом положении гарнизона и жителей и о тапаты изсоветовал командующему внезапно напасть во время последней стражи Утомлённые воины будут крепко спать, а у часовых в этот час притупляется бдительность. В назначенный час отряд солдат во главе с Титом бесшумно поднялись на стену, сняли часовых и открыли ворота. Войска Веспасиана беспрепятственно вошли в город. Благодаря густому туману им удалось дойти почти до центра, прежде чем гарнизон понял, что произошло. Захватчики стали жестоко мстить за ранее понесённые потери и неудачи. Они сгоняли жителей в узкие улицы, где они падали жертвами без сопротивления. Других просто сталкивали в пропасть, где они разбивались насмерть. тех, которые имели смелость сопротивляться, убивали на месте. И так римляне захватили почти без потерь прославленный город Иатапату и стали её полными хозяевами. Римляне обыскивали пещеры и другие потаённые места, где пряталось множество иудеев. Мужчин убивали, а женщин и детей оставляли в живых. Считают, что от начала осады города погибло 40 тысяч человек. Веспатиан приказал сжечь город и сравнять его с землей. Старания найти и захватить Иосифа, главного виновника затянувшейся осады, не увенчались успехом.